Глава 8 Гильери. Дрожа я осматривалась в большом помещении, в центре которого стоял огромный, вытесанный из цельного дерева тяжелый стол. Окружали его кованные стулья, и выглядело это красиво, но неудобно. Жёстко же. У меня во дворце везде подушки. Захотелось приказать добавить комнате уюта и гармонии. Кроме подушек не помешает повесить красивые шторы. а то голые окна больше похожи на бойницы. И ковер на дощатый пол положить не помешает, а то шкура медведя дурно пахнет, да и смотрится устрашающе. «Тебе холодно?» Услышав низкий рычащий голос, я резко обернулась и с усилием улыбнулась вошедшему мужчине. А хапка поленьев, которые он держал в руках, намекала, что он намерен это исправить. «Не глядя на меня, охотник», как называла этого человека ведьма, прошёл к потемневшему от времени и живого огня камину и, свалив ношу, обернулся. «Скоро здесь будет теплее». «Спасибо», — с улыбкой поблагодарила я. После того, как я случайно поцеловала его, мужчину будто подменили. Больше веял. А это, судя по мечу, был именно он. Не смотрел мне в глаза, лишь «нет-нет» добросал странный взгляд в мою сторону. «Не думал, что ты знаешь это слово», — сидя на корточках, буркнул Вейл. Он разводил огонь, а я осторожно водила подушечкой пальца по губам. Мой первый поцелуй. Я много раз мечтала, как это случится. Реальность удручала тем, что вроде как давала выбор, но лишь из одного человека. На самом деле Херек — неплохой человек. Многие считают его красивым. Но из-за того, что приходилось смотреть на него, как обреченный на эшафот, я его отчаянно возненавидела. И вот мой первый поцелуй ему не достался. Я улыбнулась. Он получился прямо как в одной из фантазий. Я отдала его брутальному незнакомцу. Властному деспоту из другого мира». Не знаю, что там произошло между Вейлом и рогалиной, почему она так отчаянно ненавидит охотника, но мне он понравился, когда перестал угрожать. А случилось это сразу после поцелуя. Вейл замер, будто и дышать перестал. Я тогда отстранилась и, прикасаясь к губам, прямо как сейчас, пробормотала что-то вроде «Вот оно как целовать мужчину». И охотник принялся хватать ртом воздух. Я ожидала, что он ответит, скажет хоть что-нибудь. Но вместо слов Вейл поднялся и, подхватив меня на руки, пошагал к замку. Конь его брел за нами. А я смотрела в лицо мужчины. До ужаса хотелось прикоснуться к его волосам. Эти непослушные вихры будто жили своей жизнью. И я думала, какие они на ощупь. Мягкие, жесткие... Вот и сейчас, стоя у камина, я смотрела на занятого делом охотника, сопротивляясь желанию провести рукой по его волосам, уложить их. Вейл, словно ощутив мой взгляд, резко поднялся, и мы очутились лицом к лицу. Я тут же посмотрела на его губы и, смутившись, отвела глаза. Спросила, чтобы прервать это неловкое молчание. «А почему ты сам разводишь огонь? Позови слуг». «Слуг нет». просто ответил Вейл и с нажимом добавил. «У меня есть только подданные, которым и без меня есть чем заняться. А еще у меня есть руки, и я сам способен разжечь огонь». Он глянул на меня впервые после поцелуя, и мои щеки опалило. В танцующих бликах огня лицо Вейла выглядело еще привлекательнее. «А какой он высокий!» Возвышается надо мной так, что я ощущаю себя тростинкой рядом с этой горой мышц. И губы сейчас не поджимает. Мысль о том, чтобы пригласить охотника на отбор женихов в Шагир, нравилась мне все больше и больше. Хорошо, что мы поспорили с рогалиной, Иначе я бы никогда не встретила Вейла. Кстати о споре. Я же должна очаровать сурового мужчину. Я моргнула, разрывая контакт, и, оглядевшись, с улыбкой произнесла. «Здесь мило, но не помешало бы добавить мягкости и уюта». «Добавляй», — отвернувшись, ответил охотник. «Как моя жена, ты вправе менять здесь всё, что захочешь. Интересно, ты умеешь что-то делать сама или способна лишь позвать слуг?» Я возмутилась была. «Конечно, умею. Например, я...» И тут осеклась. Посмотрела на Вейла и ахнула. «Жена?»